Когда Грей вошел в палату, Саихан зашевелился, повернула голову. Ее лицо напряглось, и она опустила взгляд, смущенный своей неподвижностью, затем вспыхнувшая ярость сожгла дотла все прочие чувства. Саихан дернул рукой, скованной наручниками. Грей присел на кровать. «Даже несмотря на то, что мои родители живы, — сразу же он перешел к делу, — из этого не следует, что я тебя простил и когда-либо смогу простить». Но я перед тобой в долгу. Я не допущу, чтобы ты умерла. Особенно вот так. Достав из кармана ключи от наручников, Грей поднял руку сайхан чувствуя, как под его пальцем у него участился пульс. — Завтра утром тебя отправят на базу Гуантанамо, — сказал он. — Знаю. Как и Грей, сайхан понимал, что это означает смертный приговор. Если даже ее не казнят, немедленно гильдии расправятся с ней, заставив замолчать или же это сделает разведывательное ведомство одной из стран. Израильская разведка Моссад по-прежнему оставляла в силе свой приказ убить Сейхан на месте. Вставив ключ в скважину, Грей отпер замок. Браслет раскрылся. Сейхан уселась в кровати, подозрительно глядя на Грея. Она протянула руку, испытывая его. Грей отдал ей ключ. Когда она расстегнула вторую пару наручников, Грей положил на кровать сверток, полученный от Ковальски. Здесь три комплекта одежды. Халат медсестры, наряд местной крестьянки и форма военного образца, а также небольшая сумма в местной валюте. Документов я не смог достать, времени было слишком мало. Щелкнул, раскрываясь браслет. Второй пара наручников. Сейхан потерл запястье. Из-за двери донесся мягкий стук тела, упавшего на пол. Да, еще и усыпил часового. Бросьте взгляд на дверь. Сейхан снова посмотрела на Грея. У нее сверкнули глаза. Прежде чем Грей успел опомниться, она протянула руку, схватил его за воротник и привлекла к себе. Она страстно поцеловала его, раскрыв рот, пахнущий сладковатыми лекарствами. Грей непроизвольно отпрянул назад. Он пришел сюда не для того, чтобы... Адда пошла все к черту! Обнявся Ихан за спину, Грей крепко прижал ее к себе. Не выпуская его, она забралась на него... Ее ноги опустились на пол. Сдрогнув, Грей повалился на спину. Послышался щелчок наручников, и Сейхан отстранился от него. Его правые запястье было приковано к спинке кровати. Подняв взгляд, Грей успел увидеть, как Сейхан целится локтем ему в лицо. Его голова отлетела назад. Он ощутил во рту вкус крови. Вскочив на него, Сейхан уселась на груди. Прижимая его к кровати, она снова занесла кулак. Грей поднял руку, чтобы отразить удар, но Сэйхан насмешливо склонила голову на бок. — Это должно выглядеть убедительно, иначе ты сам отправишься в Гуантанамо за измену. Она была права. Грей опустил руку. Сэйхан сильно ударила его, разбив губу. Его голова наполнилась звоном. Сэйхан тряхнула рукой, затем снова занесла кулак. — А это за то, что ты не верил мне, — сказала она, еще раз, нанося удар. Из разбитого носа хлынула кровь. Грей поймался на том, что теряет сознание, затем снова пришел в себя. сайхан склонилась к самому его уху. «Помни, что обещание, которое я дала в самом начале...» Перевернувшись с набок, Грей сплюнул кровь. «Это еще какое? Ну как же? Я обещала тебе открыть имя предателя, когда все будет кончено». «Но никакого предателя нет. Ты в этом уверен?» Глаза Сэйхан были в каких-то дюймах от его лица, и Грея внезапно охватили сомнения Выпрямившись, сайхан взмокнула локтем, нанося удар вскользь в глаз. — О, Господи! Отличный выйдет синяк! Облизнув губы, сайхан окинул его оценивающим взглядом, словно художник, осматривающий холст. Затем она сказала, — Предатель! Это я, Грей! — Что? Это я, предатель! — внедренный в гильдию. Она силой обрушила кулаком в другой глаз. На мгновение у Грея померкло сознание. — Я наш человек, Грей. Неужели ты этого еще не понял? Грей лежал оглушенный словами сайхан ее ударами. — Двойной агент, — наконец выдавил он сквозь кашель, не в силах поверить в это. Но ведь два года назад ты стреляла у меня в упор, в грудь. Сейхан снова занесла кулак. «Я знала, что на тебе мягкий бронежилет». «А ты не задумывался, почему на мне был такой же?» «Грей, открой, наконец, глаза».